Тихий океан. Эпиграф. «Я ехала домой, душа была полна». Романс. А еще он называется «Великий». Это понятно, он огромен. Но почему тихий? Бушевать и гневаться умеет не хуже других. Он едва не перевернул пароход «Гоголь», увозивший нас из Шанхая. Обогнув Корею, пароход взял курс на Владивосток, а точнее, на порт «Находка». Мы плыли не то 5, не то 6 дней, и в какой-то из них попали в тайфун. Пишущая машинка внезапно поехала к левому краю стала, чуть не свалилась, я успел удержать, и тут она поехала вправо. Вцепившись в неё обеими руками, я покосилась на иллюминатор и увидела чёрное и грозное небо, тут же исчезнувшее, а затем вздыбленную массу воды. Она собиралась накрыть параход, но тут качнуло и снова небо, и снова вода. А нет, я туда больше не глядела. Одержа машина колевой рукой указательным пальцем правой, я стала ударять по клавиатуре, печатала, героически борясь с подступающей тошнотой. Печатала: "Я обязалась выпустить стенгазету к 5:00 вечера. Я должна её выпустить. Мои помощники, два авторы и один художник, не явились". Не явится, значит. Газета будет состоять всего из одной статьи. Но уж я её напишу, справлюсь, выдержу осилью. Шли первые дни декабря 1947 года. С великим, он же Тихий, за прошедшие десятилетия я не встречалась и не чаяла встретиться. Тем более не чаяла увидеть его омывающим берега противоположного конца земли, другого полушария. Здраствуй, Тихий океан! Вот где нам довелось увидеться. Я гляжу на него сверху, с высокого берега, сидя на удобной скамье, Он не гневен, но и не спокоен. Белые гребешки на свинцово-зелёной поверхности, подкатывая к жёлтому песку пляжа, превращаются в маленькие волны. День ветреный и прохладный, по майски, по июньски прохладный, а на дворе февраль, берега другие, климат другой. Я в Лос-Анджелесе. Вниз на пляж ведёт долгая лестница. По ней только что сбежали Адель Баркер, профессор Оризонского университета, и её приятель по имени Рон. У меня желание бежать вниз не возникло. Потом ведь подниматься придётся по этой лестнице. Был бы тут лифт, но лифта нет. Быть может, это пляж для бедных? Интересно, есть ли в городе особый пляж для кинозвёзд, живущих на Beverly Hills? Волшебные слова с детства известные: Харбинский кинотеатр Ариандт, фильм Маленький лорд Фаултонрой. Мне 9 лет, я влюбляюсь в Мэри Пикфорд, позже в Рамона Навару, ещё позже в Рудольфа Валентино. Могла ли я думать, что увижу дома, где жили те боги? Но не домов, где жили прежние боги, не домов, где живут нынешние. Я так и не увидела. хотя Рон возил нас с Адель по улицам Беверли-Хиллз. Мы видели высокие ограды, над ними крыши, виллы и верхушки разнообразных южных деревьев. На мостовых изредка мелькали машины неведомых мне марок, а на тротуарах ни единого прохожего. Что, впрочем, не удивило меня. В городе Туссон, штат Аризона, где я жила уже две недели, тоже не было прохожих. Кто богаче передвигается на автомобиле, кто беднее на велосипеде, а пешком не ходит никто». Этот пляж далеко внизу, где сейчас бродят Рон и Адель, на бедных, вероятно, и рассчитан. Для богатых был бы лифт, а бедные обойдутся. А кто не обойдется, будет сидеть, как я, на этой удобной со спинкой скамье. И любоваться на тебя издали, мой старый знакомец. Тихий океан. После того, что я видела в иллюминаторе, желания любоваться тихим великим у меня не возникало. Хотя бараки, куда нас поселили в находке, находились от берега недалеко, километров в 2 не больше. И прожили мы в этих бараках почти месяц, вплоть до новогодней ночи, а наш тяжёлый багаж выгруженный на берег так на берегу и остался. И мужчины, ходившие по очереди вы сторожить, рассказывали, что океан тих и благостенной синь. отражая безоблачное небо. Я уже его видела таким, когда мы пришвартовались, когда мы входили в порт по синей глади вод. Весь декабрь океан был тих, а небо безоблачно, и красивы были на фоне этой голубизны шедшие из труб бараков дымки, окрашенные в розовый цвет, сходившим солнцем, а кругом белым-бело от снега, но не радовало глаз это сочетание цветов. Было ощущение неуюта, бездомности. Казалось, нас высадили на необитаемый остров. Нигде не видно человеческого жилья. На горизонте скалы, покрытые снегом. Но это временно, временно. Мы скоро увидим Россию. Интересно было вспомнить, что я на сочиняла в салоне парохода, левой рукой держа машинку и печатая одним пальцем правой. Каков был результат этих героических усилий? Результат был Маленькая, в муках рожденная статейка, играя роль стенгазеты, была вывешена для всеобщего обозрения. Ее, конечно, никто не читал. Не до того было пассажиром Гоголя, число которых значительно превышало возможности парохода. Тесно было в каютах, а Триум напоминал иллюстрацию к хижине дяди Тома. «Невольников везут на плантацию». «Зачем же я так старалась? А вот внушила себе, что стенгазеты необходимы». Из советской печати было известно, что жители СССР то и дело выпускают стен газеты. Ни один праздник, ни один маломальский значимый праздник без стен газеты не обходится. А возвращение на родину – это ли не событие? Я его и воспевала, благодарила советское правительство и лично товарища Сталина за то, что нас допускают на землю отцов, перед которыми мы все виноваты. Одни с оружием в руках сражались против своего народа, другие, убоявшись испытаний, выпавших на долю отечества, трусливо бежали из его пределов, а третьи, увезённые младенцами или родившиеся на чужбине, виноваты уже тем, что росли и воспитывались вдали от родины. Ведь СССР не только родина, это единственная в мире страна, построившая социализм, и правильность избранного ею пути доказала победа в войне. Советские люди особые породы людей. И тем, кто вырос не там, воспитан не так, следует приложить все силы, чтобы до России, до советского человека. Подражая тому человеку, немыслившему жизни без стен газет, я и старалась подарить стенгазету пассажирам Google, мужественно борясь с разъезжавшей туда-сюда машинкой, мужественно одолевая тошноту, мужественно не глядя в иллюминатор. А в своём героизме я вскоре же скажу в письме к матери, отправленным из находки. Обязалась выпустить стенгазету, и я её выпустила, мамочка. Чувство долга помогло мне избежать морской болезни, а тайфун был страшный. Наш пароход посылал сигналы SOS. Откуда мне было известно, что пароход молил о спасении наших душ? Не приврала ли я для Красного славца? Но всегда любила приврать, чтобы сделать свой рассказ либо пострашнее, либо посмешнее. А тут тем более трудно было удержаться. Пароход сильно качало, пассажиры страдали. Кто в трюме залег, кто в каюте. А я в просторе салона, мужественно борясь с недомоганием. Вернувшись в Москву, разыщу это письмо. Оно где-то есть, мать хранила все мои пистолы. Но вот стен газета, из моей статейки состоящая, невосстановима. Помню, что я цитировала там волновавшие меня стихотворные строчки Георгия Адамовича. «Когда мы в Россию вернемся?» О, Гамлет Восточный, когда пешком по размытым дорогам в 100-градусные холода цитировала, хотя не понимала, при чем тут Гамлет, да еще и Восточный, и радовалась, мы увидим, увидим Россию, и благодарила советское правительство, но о щедрости его вряд ли упоминала. О какой щедрости речь? А вот о какой. Осенью 1947 года из Китая на родину устремилось 2500 семейств. Советское правительство взяло на себя все расходы по их путешествиям. В какую сумму-то обошлось, мне неведомо, но надо думать в сумму огромную. А в стране, куда нас везли, десятки тысяч семейств оставались без хлеба и без крова. Поразительно, годы и годы вопрос, а зачем понадобилась эта щедрость, это расточительство, не приходил мне в голову. Если я знала, что были среди нас люди состоятельные, способные оплатить не только свои расходы по переезду, но и взять на свой счёт ещё несколько человек. Они богатые это предлагали, но их помощь была отвергнута. Я никогда не задумывалась над тем, какие же мотивы заставили правительство разоренной страны гордо отказаться. А тут сидины чужом высоком берегу, глядя на тихий океан, Я увидела перед собою лица давно позабытые, лица тех, с кем судьба столкнула меня на пороходе. И прежде всего Пашку Глухова и Василия Петровича Силина. Хм, почему именно они? А потому, видимо, что они как бы олицтворяли собою два полюса шанхайской мигрантской жизни того времени. Силин человек средних лет, преуспевающего дельца, возглавлявшего, уж не помню, какое предприятие, и я немного знала Пашку в Шанхае. В годы войны он обратился в советское консульство с просьбой о гражданстве. Паспорта мы все получили лишь в 46-ом, но до этого самые из нас активные были приняты в клуб граждан СССР и старались кто чем мог заслужить возвращение на родину. Силен заслуживал щедрыми пожертвованиями. Не знаю, куда и сколько он жертвовал, знаю лишь, что частично содержал газету Новая жизнь. Ну и, конечно, внёс немалую сумму в строительство спортивного клуба, который новые спечённые советские граждане построили своими руками. Всего, кажется, месяцев 6 понадобилось этим энтузиастам, чтобы воздвигнуть на китайской земле просторное деревянное строение, а летом 47-го на зелёной площадке перед новым клубом советский консул Халин прочитал нам указ Верховного Совета. Двум с половиной тысячам семей разрешалось ехать на родину. Был вечер, горели прожекторы, а многие плакали от радости и умиления. В августе Шанхай покинула первая группа, 30 ноября последняя пятая. Я была в этой последней, а нашим старостой назначили Силина. Кто назначил? Консул, во всяком случае, кто-то из старших товарищей, так мы называли командированных из Москвы. Приятное немолодое лицо Силина я таким образом видела не раз, задолго до нашей встречи на пароходе. А Пашку Глухова мне кто-то показал уже во время пути. Он сразу прославился тем, что ехал безо всякого багажа. Гол как сокол, в буквальном смысле этого слова. Впервые на пароходике я увидела эту длинную шею с кадыком, немытую физиономию, блондинистые вихры. Молот, лет двадцать пять, облачен в потертую куртку, а под нею чуть ли не голое тело. Рубашки не угадывалось. Взгляд живой, смышленый. Чем он занимался в Шанхае? Нищенствовал, подворовывал. Бог весть. Почему ж нельзя было позволить сильной и всем, кому это было по карману, ехать за свой счёт и бедным помочь? А лишь спустя много лет я задала себе этот вопрос, близко познакомившись за пробежавшие десятилетия с наровами своего отечества, я легко нашла ответ. Вступив на борт советского парохода, мы попадали в страну, где бедных отменили Их при социализме быть не должно. А если они всё-таки попадались, то заботу о них брало на себя государство. Достоинство советского человека не может быть ущемлено помощью частного лица. В Шанхае Василий Петрович Силин занимал прекрасную квартиру, а Паша ночевал где попало. На пороходе они ощутились в равных условиях, ах, в поручем нет. Равные условия были впереди, бараки находки. А на пароходе дистанция ещё соблюдалась. Василий Петрович с супругой помещались в каюте, а Пашка в трюме. И я помещалась в каюте вместе с семьёй шанхайского ювелира, тоже известного своими широкими пожертвованиями. В первый же вечер пути я спустилась в трюм посмотреть, как там людям живётся. Людям там жилось очень плохо. Сидели на чемоданах либо на полу кое-что подстелив, и слышались раздражённые голоса, и плакали чьи-то дети. Что ж получается? Я молодая, здоровая, имею в своём распоряжении целое лежачее место, а тут внизу старики, старухи, а да де ещё беременная. А я тут же объявила, что готова обменяться с ней местами и сейчас побегу в каюту собирать свои вещи. А кто-то сказал: "Надо бы тому ведомить нашего старосту Силина". А я помчалась наверх уведомлять Силина. Тут увидела его вместе с супругой в приятной двухместной каюте. Силин сказал, что мы пару в благородии весьма, однако без разрешения старших товарищей обмен невозможен. Сопровождавшие нас старшие товарищи были военные, тогда я не знала каких войск. Теперь-то знаю. А чиновников я не знала ни тогда, ни теперь. Доставив нас на землю отчизны, они навсегда исчезли и наружности в памяти не отложилось. Когда я вошла, убы сидели за столиком у иллюминатора, и пили чая из стаканов с подстаканниками, а моё появление встретили словами: "В чём дело?" Огарзев с собою, я стала объяснять, в чём дело, однако, сникая под суровыми взглядами повёрнутых в мою сторону лиц, сказала: "Беременная. Ее муж сказал, на седьмом месяце ей вредно, а она... Перебили. «Вас это не касается. Вам где назначено быть? В каюте номер такой-то? Туда и идите». Кто назначил, не эти ли двое сидевшие, здесь и видевшие нас всех впервые, а значит, шанхайские старшие товарищи, консул, например, или директор ТАСС, или еще кто-нибудь за нашим поведением следивший? А моё поведение заслуживало всяческих похвал. С первого месяца войны и по день отъезды в Шанхай я написала множество фелиетонов и публицистических статей для газеты Новая жизнь. В фелиетонах я сражалась с врагом внешним, а также с внутренним, ретроградно настроенными эмигрантами, свой антисоветизм непреодолевшими, а в статьях успевала о своё неведомое отечество, убеждённая в том, что мне в нём всё ясно. Ясно, к примеру, то, что это единственная в мире страна, где труд не наказание, а смысл жизни, и где никогда не будет экономических кризисов и боли, и результат непомерной жадности хищников. Советский человек знает, что бич безработицы никогда не хлестнет его по спине. Чувство собственного достоинства, свойственное человеку социалистического общества, вызвано тем, что он работает не на хозяина, а на свое государство, на страну, а значит, на себя. Одна из таких восторженных статей была заглавлена Звезда над миром зла. Звездой я называла Нерушимый союз свободных республик во главе с отцом народов. Порывистое речевое чувство владело мною, когда я шла по узкому коридорчику, направляясь в каюту к своему месту, которое выходит я заслужила, о котором выходит меня наградили. Это было лесно, это радовало. Ах, всегда и была опатка на лес. А с другой стороны, ведь я обещала своё место беременной женщине и её мужу, что я им скажу. Так и скажу. Запретили, а они не поверят. На самом деле, трудно поверить, что взрослому человеку запретили распоряжаться тем, что ему, казалось бы, по праву принадлежит. Я пыталась отказаться от своей привилегии, меня и слушать не пожелали. Всё, идите. Военный эти слова произнесший уже не глядел на меня, я ему надоела, помешивал чай в стакане, а за окном иллюминатора «Черная ночь». Стаканы по столику не ездили, лишь ложки позвякивали. «Ты был спокоен в первый день нашего знакомства, Тихий океан. Ты начнешь бушевать позже, на второй день, на третий. Не помню». Во всяком случае, тогда, когда, устроившись с машинькой в салоне, я решила погибнуть, но стенгазету выпустить, этим, что ли, я надеялась отдать свой долг пассажирам, страдавшим в трюме. В ганеве-то был страшен сия океан, но и успокоившийся, тихий и гладкий чем-то отталкивал, чем-то пугал. Берег, к которому мы подплывали, состоял из сплошных скал, покрытых снегом. Мы, высыпая на палубу, приближалась земля России, оно это не было похоже на Россию, а похоже на необитаемый остров. Дул ледяной ветер, мы подходили всё ближе к берегу, к снегу, обозначились чёрные фигурки. Остров обитаем, люди на нём есть. Оно не покидало чувство бездомности, бесприютности, негде укрыться от зимнего ветра и оставь надежду сюда входящий. Слепило глаза от белизны и синевы, а Текиан был частью этого пейзажа, величественного, ледяного и безнадежного. Поэтому и не возникало у меня желания вновь тебя увидеть, лишь спустя много лет, попав на другой конец света. В первом же письме к матери из находки я восклицаю «красиво и сурово, Джек-лондоновский вид». В свинцово-зелёное море, сопки покрытые снегом. Холодно, всего 11° мороза, но открытое море, ветер. А вообще, مامочка, всё хорошо, ведь я еду в страну, где энергия, активность и труд человека зависит всё. А в следующем письме. Живём мы тут без особых удобств, но прилично. А летом здесь должно быть превосходно, а зимой не так уж весело. Старикам и детям, наша жизнь в бараке всё так же тяжела, и я рада, что тебя здесь нет. То, что для тебя было бы нелёгким путешествием, для меня интересное приключение. Морально чувствую себя прекрасно, верю в социализм, верю в себя. Разделив нас на группы по 25 человек в каждой, нас поселили в бараке, деревянный, сравнительно светлый, с двухъярусными нарами. В передней печка-плита. Прежде здесь тут жили японские военнопленные, куда-то вывезенные. Оно группа, в которой я ощутилась, попала в такой барак лишь на следующее утро. И после мучительной ночи, проведённой в брезентовой палатке, новое жильё показалось нам вполне приличным. До сих пор мне неведомо, почему один из бойких молодых людей, нас встретивших и нас расселявших, поместил нашу группу вместо деревянного барака в палатку, которую, ввиду её конусообразной формы, следует назвать юртой. А на дворе ночь, а куда делись остальные группы, мы не знали и могли думать, что других помещений, кроме юрт, в этой джек-лондоновской находке и быть не может. Глухие брезентовые стены, на потолке дыры, заменявшие окна, в них глядела черное небо, земляной пол, в центре печка-буржуйка с коленчатой трубой. «Располагайтесь!» Гостеприимно предложил нам молодой человек, посоветовав затопить печку. Дрова тут есть, запереть дверь. Дверь была деревянная с замком, и никому её не отворять. Кто бы ни стучал, не открывать. После чего исчез, оставив нас в оцепенении. Оно вскоре послышались возгласы: "Да что это такое? Да куда это нас? Свечи, свечи есть у кого-нибудь?" В потёмках шарили в чемоданах, свечи у кого-то оказались, были извлечены две толстые стеариновые зажиги. осветили бледные испуганные лица и деревянные нары по бокам, где нам следовало располагаться. Затрещали дрова в буржуйке. Кто-то, не растерявшийся, сразу кинулся её топить. Этим кем-то оказался Пашка Глухов. Ни смещения, ни испуга не было на лице молодого подзаборника, напротив, законная гордость Но пароходики от него шарахались, а тут он оказался не только уместен, но и всем нужен. Сидя на курточках у буржуйки, растопила её умело, быстро. Вот-вот начнёт раскаляться, к ней уже подтягивались замёрзшие, застывшие люди, хотя оказалось, что с этими дырами в потолке топить вообще не имеет смысла. Женские рыдания, чей-то крик, силе, силе надо разыскать. Где его его ночью найдёте? Никто, конечно, не раздевался, не разувался, одни, прижавшись друг к другу, уселись на нарах с ногами, другие попытались там улечься, кому-то и поспать удалось, и посреди разнообразных звуков, наполнявших юрту в ту зимнюю ночь, слышался и храп с подсвистываниями. А я сидела у буржуйки вместе с поддерживающим огонь Пашкой Глуховым. Он на курточках, я на чемодане огардилась с собой, ничем не выдала своего испуга, своей растерянности. Была бодрая, все утешала, ничего-ничего. Завтра, я уверена, нам дадут другое помещение, а уж эту ночь как-нибудь, показывая пример рыдающим женщинам, вызвалась дежурить первой. Наш Вергилий предупредил, вокруг бродят преступные элементы, могут пальсившись на наши чемоданы, а взрезать брезент палатки, а значит, кому-то следует дежурить, не смыкая глаз. А вот я и не смыкала, сидю около печки, рядом со свечой, на что-то прикреплённый Круг света, около потонувшей во тьме нары, я озиралась с ужасом, ожидая увидеть огромный нож, пропорующий брезент палатки. Однако в этой тьме увидеть нож возможности не было, да и услышать тоже. Рыдания не прекращались, одна слабонервная замолкала, другая начинала, я их так мысленно и назвала слабонервные, и хвалила себя, я молодец, а ведь, войдя в эту юрту, местную на жарких степных песках, но не на ледяных просторах, тоже оцепенела от страха